Глава 7. Угроза со стороны заместителя начальника офицерских курсов была мной воспринята спокойно. Хоть я и знал Ми-24 чуть менее чем досконально, но учиться рассчитывал прилежно. В первый же день мы получили большой объем знаний по силовой установке и конструкции вертолета. Мои одногруппники были вчерашними выпускниками. В таком коллективе я уже выгляжу дядькой. Еще больше уважения в глазах вчерашних курсантов я увидел после того, как преподаватель по конструкции Ми-24 спросил о наличии у меня боевого опыта. «Вы, лейтенант, прямиком оттуда?» – поинтересовался майор, подойдя ко мне ближе. «Так точно!» – встал я со своего места, но преподаватель показал мне сесть. «Вот, пожалуйста, вчерашний выпускник, а ныне боевой офицер. И поверьте, товарищ Клюковкин вам скажет, что главное в вашей службе». При этом майор вопросительно посмотрел на меня, ожидая, что я тут же отвечу. «Ну, что тут скажешь парням? Подобрать красивую цитату о долгие чести? Для меня эти понятия не пустой звук, но сомневаюсь, что это будет воспринято правильно». «Так что там самым главным, Клюковкин?» — спросил преподаватель. «Учитесь! Или вас всех убьют!» — ответил я. Майор не сразу понял, что я сказал, а вот у моих одногруппников лица поменялись. Нет улыбки и не слышны тихие смешки». Когда речь зашла о смерти, всем стало не до смеха. «Да, исчерпывающе и красноречиво», заметил преподаватель. «Товарищ майор, надо называть вещи своими именами. Знания добываются в союзе, а там приобретается опыт. Афганистан – это экзамен, рубеж, который каждый должен преодолеть. Там нет пересдачи и системы оценок. Есть только жив или мертв». «Не было у меня задачи пугать парней, но нельзя представлять себе войну как прогулку в парке с девушкой. Вся романтика заканчивается, когда ты впервые видишь падающий горящий вертолет. Твоему экипажу ставят задачу лететь на эвакуацию, но ты понимаешь, что там только обугленные тела твоих товарищей». «А как же выполнить поставленную задачу? Направить в вертолет в скопление войск противника или остановить наступление по всему фронту?» – возмутился один из двух старлеев. «Ты не о той войне говоришь. В Афгане противник не устраивает фронтовые операции с танковыми прорывами. Диверсии засады, нападения на транспортные колонны и маленькие посты в горах. Вот их тактика», — поправил я парня. На этом размышления о войне решено было закончить. Однако вопросов мне теперь задавали очень много. Начиная от характера боевых действий и заканчивая бытовыми условиями. «Естественно, я насколько мог отвечал. Любым опытом нужно делиться с коллегами». На обеденном перерыве успел сбегать в комнату, чтобы взять спортивные вещи. Зайдя внутрь, чуть было не поскользнулся на мокром полу. Хм, странно, но в этой гостинице уборщицы не убираются в комнатах. Все делается руками постояльцев, а таких здесь всегда большое количество. Да и я вчера наводил порядок, протерев пыль, вымыв пол. Запах сырости перебивался приятным ароматом еды. Подошел к кровати и разглядел на соседней койке раскиданные чужие вещи. «А, ко мне кого-то подселили, и у него есть очень вкусные запасы!» Входная дверь открылась, и в комнату вошел молодой парень. «Ой, здра... ой!» — скричал парень и поскользнулся, смачно упав на задницу. Шлепок был такой, что эхом прокатился по коридору общежития, а тапочки слетели с ног падающего. «Давай помогу!» — ответил я и помог парню встать. Выглядел незваный гость довольно смешно. Невысокого роста, короткая стрижка с залысинами, маленькие глаза и округлая форма лица. Телосложением похож на мячик, который должен был отскочить от пола после такого падения. Но парнишка только сидел и широко улыбался. — э Ну вот, сам помыл и сам же навернулся, — ответил он, почесав небольшое пузо. «Я с тобой в одной комнате теперь живу. Рад знакомству!» Мы пожали друг другу руки, но пока я имени соседа не знаю. Александр Клюковкин представился ему, похлопав по плечу. «Инокентий, родители зовут Кеша». «Ну и я так буду звать, если не против». «Нет, конечно, мы ж теперь друзья!» — улыбнулся Иннокентий. «А, да, «Давай поедим, а то мне гостинцы некуда девать». Ты «Извини, Кеш, но я поел живот полный». «Так я тоже. А в столовой разве наешься? Ты налетай, у меня здесь пирожки с оленьем, корочка вареная». Когда Кеша начал выкладывать на стол содержимое сумки, я поразился разнообразию и количеством еды. Неудивительно, что у паренька широкая талия. Таким количеством продуктов и блюд можно всю общагу накормить. Пока Кеша перекусывал или употреблял свой второй обед, рассказывал о себе». «Да из Санисовки я. Деревня тут рядом, верст двести. Девятый сын у мамы с батей, самый младший», рассказывал Иннокентий, доедая куриную грудку. «Добрый этот парень, Кеша. Рассказал, что окончил Саратовское училище. Завалил физическую подготовку на крайнем курсе, но слишком уж сильно нужны были летчики». «Вот, пожалели меня и нарисовали троечку, и попал я служить Соколовку. Вот те раз, оказывается, однополчанин напротив меня сидит» о как хорошо ты а может покушаешь а то нехорошо как то борщ будешь предложил мне полную банку этого блюда кеша да нет спасибо ты на занятии идешь а да сейчас только оденусь одевался кеша очень долго то на рубашке пуговицы у него оторвется то штаны не разглаженные «Ты на вождение какое-то дымовой поработал», — сделал вывод Иннокентий. «А других причин не рассматриваешь?» «Да нет, Сань, я ж не, не какой-то там неуклюжий медведь», — объяснял Кеша, закусывая при этом бутербродом с паштетом. Повседневную форму надеть у моего соседа не вышло. При застегивании пуговиц Кеш умудрился порвать рукав. Естественно, подозрения пали на домового. В итоге парень надел летный комбинезон. Придя на самоподготовку, Кеша встретил несколько своих товарищей и принялся с ними общаться. Ко мне же подошлись десяток человек и попросили рассказать про Афган. «Но только их не интересовало количество чеков, которые я заработал, или кормюшка на базе. Все вопросы были по работе». «А двигатель обычно подкручивают специалисты из конструкторского бюро», объяснял я, показывая на макет ТВ-317. «А вообще, сильно зашкаливает температура?» «Не зашкаливает, но если забрался высоко в горы, да еще и нужно забирать людей, параметры подходят к максимальным значениям на взлете. Зависнуть, может, уже не получится». <святый путь> и что тогда?» <святый> – <путь> удивился подошедший нам Кеша. «Тогда разгоняешь вертолет, нужно набрать поступательную скорость. <святый путь> По-работчик крестьянский, ныряешь в ущелье». Лейтенанты были шокированы. Кто-то не сразу поверил, но после нескольких аргументов с моей стороны согласились. Тут в кабинет вошел Гаврилов. Выглядел он слегка вспотевшим, будто после душа пошел к нам с проверкой. Заместитель начальника офицерских курсов достал учебный журнал и проверил всех по списку. «Клюковкин! Я! Что тут рассказывали коллегам?» «Делился опытом работы в Афганистане». «Его у вас достаточно, чтобы еще можно было поделиться?» усмехнулся с майор. «Ставит под сомнение мою компетенцию. Но не зря же он спросил у меня утром, не тот самый ли я». «Вполне хватает. Могу и с вами поделиться, если вам интересно». «Ха, чуть позже обязательно послушаем», фыркнул Гаврилов, забрал журнал и вышел из кабинета. Небольшая молчаливая пауза сменилась громким шумом в районе макета двигателя. Обернувшись, я увидел, что мой однополчанин держит в руках большую деталь от силовой установки. Сам же двигатель съехал с постамента на пол. — Мужики, вы не поверите, домовые завелись в классе, — сказал Кеша. Все только снисходительно помотали головами. Кажется, мой сосед претендует на звание «Человека-катастрофы». Учеба шла ускоренными темпами. Изначальные три недели теоретической подготовки командование сократило до двух. Отменили самостоятельную подготовку, назначив вместо нее учебные занятия. Сложности в освоении нового типа вертолета для ребят не было. Двигатели те же самые. Приборы по большей части тоже. На одном из занятий преподаватель по конструкции отвел нас на аэродром, где наглядно продемонстрировал вертолет вблизи. «Надо было видеть глаза молодых ребят впервые так близко рассматривающих Ми-24». «Хороший день, верно?» — спросил у всех преподаватель, засмотревшись на голубое небо. «Погода и правда шепчет. Кругом жужжат шмели и другие божьи создания, а в воздухе жужжат уже создания рук человеческих. Приятно наблюдать, как выстраиваются в воздухе по 2, а то и по 4 вертолета Ми-8». Вдалеке над специальной площадкой выполняют висения громадные Ми-6. Боевые Ми-24 медленно выруливают на полосу, резво взлетают и уходят вдаль над кромками деревьев. «Итак, сегодня пощупаете ваш будущий вертолет руками», объявил преподаватель и подошел к Ми-24 вплотную. Пока он указывал на конструктивные особенности стабилизатора, я заметил, что на занятия пришел и еще один человек. Мне начинает казаться, что майор Гаврилов меня преследует. «Что-то — обратился Гаврилову преподаватель. «Не, ничего. Контролируй учебный процесс», — улыбнулся заместитель начальника офицерских курсов и оценивающе посмотрел на меня. Ко мне ближе подошел Иннокентий, чтобы сказать что-то важное. По крайней мере, я так решил, раз он чуть не оторвал мне рукав, привлекая мое внимание. «Сань, а чего он вечно ходит за тобой, а?» «Не знаю. Форма моя ему нравится. Ха. Вот, думаю, подарить», — ответил я. Преподаватель закончился стабилизатором и перешел к рассказу о полизащитных устройствах Ми-24. «Данное устройство предотвращает попадание пыли и песка в двигатель». «Товарищ майор, а вы не против, если я задам пару контрольных вопросов офицерам?» «Спросил Гаврилов». «Не возражаю». «Даже гадать не буду, кого спросит качок Гаврилов». «Товарищ Клюковкин, что вы можете сказать об опыте эксплуатации двигателей тв 317 в условиях Афганистана и выявленных недостатках?» «Еще я такой довольной ухмылкой спросил, будто задал мне каверзный вопрос». «А вас интересует опыт эксплуатации двигателей на Ми-8 или мои наблюдения за эксплуатацией Ми-24?» «Как бы спрашивать человека, который не летал на крокодиле, об опыте его использования неразумно. А спрашивать про Ми-8 на занятиях по Ми-24 некорректно». «Вопрос звучал четко. Ответьте, будьте любезны». «Что ж, дайте подумать», — сказал я и сделал вид, что размышляю. Естественно, что я знал особенности работы этих машин, просто выдерживал гроссмейстерскую паузу. В Афганистане решено было поднять допустимую температуру газов перед турбиной. Заглушки пылезащитных устройств, отсеивающие песок и пыль на входе в двигатель, очищают воздух на 70-75%. Это снижает износ лопаток компрессора в 2,5-3 раза. «Основная проблема Ми-24 в том, что его двигатели на режиме малого газа на Земле имеют более высокие обороты, соответственно, энергичнее засасывают песок». «Понятно. У меня нет вопросов», — ответил Гаврилов и ушел в сторону учебного корпуса. «Такое ощущение, что меня на что-то проверяют. Если бы заместитель начальника курсов хотел меня морально уничтожить, да сделал бы это без проблем». Способов — огромное число. Самый действенный — задавить вопросами, спрашивать, пока отвечающего челюсть не сведет. Ну или просто начнет отвечать неправильно. А тут какие-то дешевые понты. Что хотел доказать — непонятно. Пока я смотрел вслед Гаврилову, за спиной прозвучал громкий взрыв эмоций. Похоже, что Иннокентий снова нанес кому-то ущерб. Да, ты говоришь майор, но ну оно же не могло сломаться вот просто так». «Конечно, Кеша! В руках профессионала твоего уровня целостности вертолета всегда будет угрожать опасность!» Оказалось, что Иннокентий неудачно проверил, крепко ли подвешены пустые блоки неуправляемых реактивных снарядов. «Ты случайно вышлый!» – пожал плечами мой сосед по комнате. «Жили бы мы во времена Российской Федерации, я бы предложил Кеше сходить в церковь и поставить свечку». Либо обнулиться известным способом употребления крепких напитков. Но второй вариант не поможет, а сожжет здоровье. Так что я против алкоголя. А вот храм посетить можно. Тем более в Торске подобных святынь очень много. Летная практика началась сразу после двухнедельной теории. Закончилась весьма быстро. Минимальная программа по упражнениям курса была выполнена в течение 20 дней. По мере того, как мои одногруппники заканчивали минимальную программу по налету, их отправляли в свои полки. Там они будут продолжать летать и продвигаться по программам курса. Мне, как будущему командиру вертолета, дали больше часов налета, чтобы в МакТабе я уже мог начинать вылетать согласно своей штатной должности. И вот мой крайний полет местной программы подготовки уже подходил к концу». «Леденец! 124-й к посадке готов!» — запросил командир вертолета, он же мой инструктор. «124-й посадку в квадрат разрешил!» «Сань, давай заходи сам!» — дал мне команду командир. Аккуратно взялся за управление и продолжил заход. Вертолет трясется, но это уже не Ми-8. Чувствуется, что скорость другая. ми 24 более летучий и маневренный. «Шасси, выпущенные, площадку под собой наблюдаю. Плавно снижаюсь и посматриваю вперед и влево. Вертолет выровнял и медленно завис в паре метров». «Еще висим?» – спросил я, удерживая вертолет над площадкой. «Приземляй! С тобой все понятно!» – ответил мой инструктор. Приземлились и начали заруливать на свою стоянку. Утираю пот с лица и расслабляюсь в кресле. «Прекрасное ощущение, когда на сегодня это крайний вылет!» Солнце садится за горизонт, аэродром постепенно пустеет. Наконец-то я пойду домой. Впереди суббота и воскресенье. «Леденец, 124 спасибо за управление». Поблагодарил я группу руководства «Вперед инструктора». «Пожалуйста, всего доброго». Двигатели выключили, винты начали останавливаться, и мы с инструктором покинули наши рабочие места. «Сань, ну все хорошо, ты будто всю жизнь летаешь на 24-ке», – пожал мне руку инструктор. «Ну, когда уже один вертолет освоен, со вторым проблем особо не возникает». «Понятно. Ну, пошли на разбор». Поблагодарили бортового механика и всех остальных, кто готовил вертолет к вылету. Я расстегнул комбинезон, чтобы было хоть немного просохнуть после насыщенных полетов. «Ну что, когда в МакТап-то?» «Сегодня был крайний день. Возможно, что-то на построение сейчас скажут. Но <смех> думаю, что пару дней на разграбление города у меня будет». Улыбнулся я. Инструктор посмеялся. «Мы прошли тренажерный комплекс и вышли к плацу. Там уже собирались слушатели моей группы». «Пойду, а то искать будут. Спасибо за работу!» Поблагодарил я своего сегодняшнего командира и ускорился в сторону плаца. Быстро встав в строй, я услышал важную информацию от подполковника Баринова». На построении начальник курсов объявил, что близится экзамен и подвел итоги летной практики. Программа получилась очень сжатая. Тем, кто готовился на должности летчиков-операторов и убывает в свои полки, количество полетов было минимальным. Иначе вас никогда в войсках не дождутся. Но есть те, кто у нас отправляется к южным границам. С вами выполнили больший объем полетов, чтобы в полках вы быстрее приступили к полетам. Построение завершилось и меня отвел в сторону Иннокентий. «Сань, тут такое дело. Мне помощь твоя нужна. Очень, очень большая», — сказал он и раскинул руки в стороны. В этот момент локоть Петрова чуть было не влетел в лицо Гаврилову. Заместитель начальника курсов появился внезапно и в последний момент увернулся от смачного удара. «Товарищ майор, я же вас не видел», — повернулся к нему Кеша. «Головой надо крутить, а не только плюшки лопать столовой», — ворчал Гаврилов. «Да я ж привык, что в деревне расстояния большие, и все коровы с колокольчиками ходят». Я несколько раз прокашлялся, давая понять, что Кеше нужно закончить рассказывать о жизни в родных краях. «Ходят с колокольчиками. Колокольчик? Ну, я тебе подарю его после обучения. Ходишь, извинишь, а люди от тебя шарахаются», — возмутился заместитель начальника курсов. Кеша опустил голову и пошел в сторону общежития, оставив меня и Гаврилова вдвоем. «Клюккин, почему снаряжение не оставил в общаге? Времени не было?» Разворчался Гаврилов. «Ух, я только что с вертолета!» «И что, это причины?» Спокойно переспросил заместитель начальника курсов. «Нет, но здравый смысл подсказал мне бежать быстрее на построение». «Ух, и пристал ко мне этот здоровяк Гаврилов. Постоянно ему что-то во мне не нравится». «Ой, вы вроде человек умный, а размышления направляете не в то русло. Сейчас вы пойдете со мной». «А у меня отдых по плану», – ответил я, быстро развернулся в сторону общежития, но Гаврилов своей мощной ладонью схватил меня за локоть. «На том свете отоспимся. Вас хочет видеть начальник центра прямо сейчас».